Глава 9 а в а Король Торин так быстро шагал по коридору, что мне пришлось бежать, чтобы не отстать от него. Запыхавшись, я на бегу сбросила туфли и понесла их в руках. Я чувствовала себя рассеянной. Мои мысли каждые несколько секунд возвращались к Эндрю и Эшли. Чем они сейчас занимаются? Готовят на нашей кухне? занимаются сексом в нашей постели, планируют свою свадьбу. Мы всегда хотели свадьбу в лесу. Втайне я уже сама начала её планировать, но с общей идеей наши мнения сошлись. Я знала, что он в любой момент мог сделать мне предложение, а потому заранее выбрала платье и сервировку стола. Я хотела венок из полевых цветов и живую музыку. Чёрт возьми. Насколько далеко зайдёт моя грусть. Может быть, это маленькое приключение сейчас не самый худший вариант. Красивый замок, красивые люди. Достаточно, чтобы отвлечь меня от мыслей о свадьбе, которая никогда не состоится. Я снова прокрутила в голове свою новую мантру. 50 миллионов долларов. Это был самый важный фактор. Я чувствовала, как за спиной волочится длинный шлейф накидки. Мы сильно торопились, и Торин, даже несмотря на мой бег трусцой, каким-то образом умудрялся идти быстрее. Но я всё равно успевала подмечать детали. Красивые дворики в рдеющих лучах заходящего солнца, высокие окна и богато украшенная резьба. Винтовая лестница, которая, к а з а л а с ь тянулась до самого неба. Как раз в тот момент, когда мне казалось, что лёгкие вот-вот разорвутся, Торин замедлил шаг и остановился в сводчатом зале перед высокими дубовыми дверями. Тяжело дыша, я прижала ладонь к груди. Моя кожа поблёскивала от испариной. Торин кивнул на двери. «Участницы уже на месте, но я войду отдельно. И помни». Он поднёс палец к губам, выгнув бровь. Король действительно не очень-то верил в мои способности. С этими словами он отвернулся от меня и направился к узкой лестнице, ведущей наверх. Я снова надела туфли и распахнула двери. Передо мной под высокими готическими арками раскинулся океан шёлка, атласа, тюля и тофты. У многих женщин в волосы были вплетены полевые цветы. а на головах красовали с ь в е н к и из листьев. Эти прекрасные женщины болтали друг с другом под нежные звуки струнного квартета. В толпе с н о в а л и с луги Торина, разнося позолоченные подносы с закусками. По мнению Торина, конечно, всё это было просто ужасно. Я посмотрела на треугольнички бутербродов с огурцами, смутно осознавая, что мне следует поесть. А еда, честно говоря, выглядела потрясающе. Шашлычки из креветок в коктейльном соусе, блины с крем-фрешем и икрой и горячие финики в беконе. Если бы ко мне вернулся аппетит, эта сделка из-за одной еды уже стоила бы свеч. Женщины, похоже, почти ничего не ели, но не сдерживались, когда дело доходило до алкоголя. В их руках... Сверкали бокалы с шампанским. В любой другой день я бы и сама с удовольствием выпила бокал, но не после вчерашней ночи. Вместо этого я отправила в рот один из горячих фиников. О, боги, это было восхитительно. Я прошлась по краю зала, держась в тени. На каменных стенах висели огромные гобелены, и мой взгляд блуждал по вышитым зеленеющим пейзажам, лесам. и с а д а м Пока я разглядывала изысканные произведения искусства, кто-то похлопал меня по плечу. «Ава, привет!» Я повернулась на голос Шалини и улыбнулась. Она выглядела великолепно. Безразмерную футболку сменил шёлковый комбинезон без рукавов розово-золотого цвета в тон моему платью, но почему-то гораздо сексуальнее. особенно с выставленными на показ татуировками на её руках. А на глубокое декольте было трудно не смотреть. «Мадам Сёба сказала, что помощницы должны носить костюмы, но против комбинезона возражать не стала». «Ты потрясающе выглядишь!» Она окинула себя взглядом сверху вниз. «Ты уверена?» «Стала бы я когда-нибудь тебе лгать». Шали не просияла. «Нет». В руне из тебя совершенно никакая». Шалли не резко осеклась и подхватила меня за локоть. «Ава, смотри!» Она оказалась сквозь толпу на небольшую группу женщин-фейри в дальнем конце зала. Они были одеты гораздо роскошнее других гостей. Их платья сверкали жемчугом и драгоценными камнями. Вместо венков из цветов или листьев, они носили маленькие серебряные тиары. «Принцессы!» — затаив дыхание, произнесла Шалине. «Их шестеро, каждая из своего клана!» Она потянула меня к ним, обходя основную толпу конкурсанток. Я не собиралась с ними разговаривать, как было приказано, но поймала себя на том, что молча иду следом за подругой. Этих женщин я должна была победить. Хотя, очевидно, Торринс делает всё, что в его силах, чтобы помочь мне выиграть, поскольку отчаянно нуждался в ком-то непривлекательном. Я постаралась не слишком обижаться на него, поскольку этот мужчина ненавидел всё на свете. ш а л л и н и снова резко остановилась, схватив меня за руку, и я проследила за её взглядом. Напротив «Принцесс» стояла небольшая компания людей. Съёмочная группа новостного канала, которая приставала ко мне возле квартиры Шалини. Теперь с совершенно новой камерой. Ведущий реалити-шоу взволнованно говорил в объектив, указывая на «Принцессу», с которой мы ранее уже встречались. А леди в великолепном темном платье — принцесса м о р и старшая из клана Дерг-Дью. Нам стоит внимательно следить за тем, что она пьет этим вечером». Он приподнял бровь, бросив на камеру понимающий взгляд. «Как нам всем известно, представители Дерг-Дью предпочитают жидкость рубинового цвета». «У меня от удивления округлились глаза». «Она пьет кровь?» Репортер резко втянул носом воздух, когда перед ним появилась еще одна прекрасная принцесса Фейри, одетая в мерцающее золотое платье, подчеркивающее ее черные волосы и кожу насыщенного цвета красного дерева. Жестом попросив оператора сфокусировать объектив на ней, он с придыханием заговорил. А вот и принцесса Клина из клана Баньши. Журнал «Венити Фейр» назвал её самой красивой женщиной на планете. Принцесса стояла от репортера в нескольких шагах, но если и слышала его слова, то никак не подала виду. Однако насчёт её красоты он был прав. Её чёрные волосы рассыпались по спине красивыми локонами, но моё внимание привлекли её глаза. Широко посаженные, тёмно-янтарного золотистого цвета, их нельзя было не заметить. Взгляд принцессы Клины томно скользнул по помещению. Она прекрасно держалась. Когда репортер заметил меня в толпе, у меня перехватило дыхание. Мгновение мы смотрели друг на друга, а затем он двинулся ко мне с голодным блеском в глазах. «Торин околдовал его, чтобы он забыл меня, верно?» «Ава вот Джонс? Чёрт!» Оператор сфокусировала свой объектив на мне. «Итак, а вот это кое-что особенное. Наши п о с л е д н я я участницы», — произнёс он. «Вся страна наблюдала за конфликтом между этими двумя в баре». И, боже мой, просто искры летели. Вот только я не уверен, что это были правильные искры. Думаю, никто из вас не ожидал увидеть здесь эту огненную штучку в роли участницы. Очень интересный поворот событий. Я отступила назад, и Шалине для поддержки коснулась моей спины. Репортер прищурился. А кто это с вами, мисс Джонс? Я вздохнула. «Это моя помощница, ш а л и н и Он уставился на неё, кивая. «Помощница-человек в Фейриланде? Вау! Держу пари, многие люди были бы рады занять ваше место!» Он сунул микрофон ей в лицо. «Вы собираетесь контролировать мисс Джонс? Или можно ожидать новых фейерверков?» ш а л и н и взглянула на меня. «Она прекрасно владеет собой». «Просто выдался плохой день, не более». Вокруг нас нарастал ропот, и я почувствовала на себе внимание толпы. Мне отчаянно хотелось спрятаться обратно в тень. Прозвучала труба, спасая меня от всеобщего внимания. Двери в конце зала медленно распахнулись, и на пороге появился слуга». Он был одет в исключительно экстравагантный костюм, украшенный золотой вышивкой. «Леди и джентльмены!» — провозгласил он зычным голосом. «Ужин подан!» «Ещё еды? Фантастика! Я не уверена, что когда-нибудь захочу, чтобы турнир закончился». Репортер подставил а мне под нос микрофон, спрашивая, что стало причиной моей ссоры с королём в баре. но я ускользнула от него, смешавшись с толпой. Будучи фейри, которая всю жизнь провела среди людей, я кое-чему научилась в искусстве оставаться незамеченной. Растворившись в толпе более высоких фейри, мы прошли в новый зал, где вокруг пары тронов были полукругом расставлены столы. Высеченные из серого гранита троны, казалось, выросли прямо из каменного пола, Пол был выложен белой мраморной мозаикой, изображавшей великолепного бронзового оленя. Над головами возвышался потолок, выполненный в виде переплетенных ветвей деревьев. Сотни крошечных сверкающих огоньков, словно светлячки, порхали среди ветвей. Я взглянула на ш а л и н и и заметила написанное на ее лице восхищение — Охваченная благоговейным трепетом, я снова уставилась в потолок. Айрон схватил меня под локоть, привлекая моё внимание. «Сюда!» — велел он, кивнув на один из столов. Конкурсантки уже занимали свои места, и принцессы сидели вместе со всеми. Мой взгляд зацепился за принцессу, сидящую рядом со мной. На ней было элегантное зелёное платье, которое сверкало, как море под солнцем. Её огромные карие глаза были обрамлены длинными ресницами, а в белых волосах красовался венок из морских водорослей. Её бледная кожа в свете ламп казалась немного радужной. «Но разве нам всем не повезло находиться здесь?» — воскликнула она, обращаясь к своим соседкам. «Одна из нас найдёт настоящую любовь. Мы могли бы родить королю детей». Она буквально сияла, но ей никто не ответил. «Настоящая любовь. Бедное наивное создание». «Кто это?» — шепнула я Шалине. Шалине наклонилась поближе, чтобы кроме меня никто ничего не услышал. «Это принцесса Алиса». Она Кэлпи, озёрная Фейри. Они могут быть очень п л а к с и л ы м и но, кажется, она в восторге от всего происходящего. Ох, у меня было лишь смутное воспоминание о том, что это означало. Что-то связанное с лошадьми, подумала я. А рядом с ней Этейн из рода Лиананши. Я проследила за её взглядом и увидела девушку со смуглой кожей и волосами цвета заката — барвинка и коралла. На ней красовалась изящная жемчужная корона и бледно-фиолетовое платье, и в данный момент она показывала Мори средний палец. «Не думай, что ты можешь тут всеми командовать, к р о в о п и й ц а «Кто такая л е а н а н ш и спросила я. «Думаю, она в некотором роде соблазнительница», — прошептала Шалине в ответ. «А это...» — она указала на красавицу с зелеными волосами. «Элиза, принцесса клана Селки». Зелёные волосы и бронзовая кожа Элизы сияли в лучах тёплого света. «Мне говорили, что щедрость короля не имеет себе равных», — произнесла Элиза, поднимая хрустальный бокал. Она улыбнулась. но выражение ее лица выглядело вымученным. И это п р е к р а с н а я шампанское безусловно подтверждает слухи. «Сылки?» прошептала я. «Они живут у моря», принялась объяснять Шалине. «Символ клана — тюлень, а справа от нее — сидок из красных колпаков. Просто лучше держись от нее подальше. Красные колпаки наводят ужас». На сидок Было ярко-красное платье и шляпка, цвет которых резко контрастировал с её бледной кожей, а длинные волосы цвета вороного крыла каскадом рассыпались по обнажённым плечам. Она ни с кем не разговаривала, просто пила своё вино и смотрела по сторонам. В этот момент я пожалела, что не уделяла больше внимания истории своего народа Фейри. Будучи единственным ребёнком Фейри, в своём городе я выделялась и делала всё возможное, чтобы ничем не отличаться от человеческих детей. Смотрела их фильмы, слушала их поп-музыку, прятала уши под длинными волосами, которые покрасила в каштановый цвет. Я даже не была до конца уверена, какого именно оттенка синего у меня волосы. потому что каждые три недели подкрашивала корни. Единственное, что я сделала как истинная Фейри, это научилась фехтовать в старшей школе. Как раз тогда, когда мода на Фейри добралась и до небольшой компании крутых и стильных ребят нашего города. А способность к фехтованию была у Фейри в крови. С моей маленькой компанией почитателей Фейри я научилась искусству владения рапирой, шпагой и саблей. Это далось мне гораздо проще, чем всё, что я делала раньше. Наконец, когда я училась на втором курсе старшей школы, некоторые ребята действительно считали меня крутой, и больше никто не привязывал меня к забору. За последние несколько лет люди становились всё более одержимыми нами. Теперь репортеры и папарацци следили за каждым нашим шагом. Фейри диктовали моду. С полок магазинов сметали розовую и фиолетовую краску для волос, а цветные контактные линзы теперь продавались на ebay за тысячи долларов. Пластические хирурги начали с помощью силикона придавать человеческим ушам заостренную форму. Но это было пять лет назад, с тех пор, Я не прикасалась к оружию. Из воспоминаний меня вывел рёв трубы, и я подняла взгляд, чтобы увидеть входящего короля Торина, одетого во всё чёрное. Его бледный взгляд скользнул по толпе. Шагая по мрамору в сопровождении своей свиты слуг и стражников, он выглядел по-королевски во всех отношениях. На нём был длинный плащ чернильно-чёрного цвета с серебряной вышивкой. На бедре поблёскивал а рапира сониксовой рукоятью. Но что действительно бросалось в глаза, так это корона из оленьих рогов на его голове. Тёмно-серебристого цвета, резко заострённая. Он остановился в центре зала спиной к гранитным тронам. Его слуги раступились, с и в бальном зале воцарилась тишина. На этот раз молчал даже репортер. Все взгляды были прикованы к королю Торину. Его царственная магия, казалось, приказывала нам поклониться. «Почитай своего короля!» Головы вокруг меня опустились, но я не сводила с него глаз. Наверное, я все еще была возмущена тем, что меня изгнали». Торин на мгновение остановил на мне взгляд, но выражение его лица было каменным. «Добро пожаловать в мой дом. Я ценю, что вы все так быстро собрались. Важно, чтобы мы, чтобы я, выбрали королеву, которая станет править Фейрилендом и укрепит мощь шести благих кланов. Трон моей матери пустовал слишком долго». и королевству нужна сила верховной королевы». По залу прокатился одобрительный ропот. «Но прежде чем начнется турнир, я хочу объяснить его правила». Взгляд короля Торина прошелся по залу и, похоже, задержался на мне всего на мгновение дольше, чем на остальных. «Согласно древним писаниям великого историка Благого двора Аберона», Этот турнир оставался традицией на протяжении веков. Каждый раз он заканчивался на арене поединком на мечах. Его цель — выявить тех, кто обладает достоинствами истинной королевы Фейри, силой и ловкостью, умом, сообразительностью и, конечно же, умением обращаться с клинком. И в те периоды истории Фейри, когда мы пересекались с миром людей, то вбирали в себя элементы их культуры. Как верховный король благого двора, правитель шести кланов, я должен позаботиться о том, чтобы люди продолжали почитать нас. Интересно. Я предположила, что это было сказано специально для телевидения. Первым соревнованием будет гонка. чтобы выявить тех, кто самый сильный и быстрый. А чтобы оценить ум, интеллигентность, обаяние и уравновешенность, я буду устраивать вечеринки, и мы проведем время вместе один на один. Те, кто пройдет окончательный отбор, примут участие в турнире по фехтованию. «Ваше Величество!» Принцесса с белыми волосами и фарфоровой кожей подняла руку. «А как вы определите, кто самый остроумный и обаятельный?» «Это», — произнес король Торин с улыбкой, — «я оставлю на свое усмотрение».